Глава 26. Столкновение. Печерск. Охотничье угодья князя Киевского. Местность к югу от Киева. Князь вернулся в их ложницу лишь под утро, и, судя по его тяжелому неуверенному шагу, был он сильно нетрезв. Он лег рядом с Ольгой и быстро уснул, а она лежала без сна, предаваясь тревожным раздумьям. Утром Челединка Видана сообщила ей, что ныне ловы отменяются. Оно было и понятно, какие уж тут ловы после таких возлияний, и что князь после полудня велел провести состязание между дружинами. Тревога на сердце Ольги лишь усилилась. Нет, все же она не стала чересчур подозрительной. За ее спиной происходило что-то гадкое, и песня ладожского скальда явилась тому подтверждением. Князь поднялся только к полудню, Был он угрюм и маялся похмельем, как и стоило того ожидать. Но Сольга не говорил. Оживился лишь тогда, когда они пришли на площадку для ратных состязаний смотреть на поединки. Ничего необычного, впрочем, там не происходило. Гридни из разных дружин показывали свою удаль, стезяясь в умениях. Тысяцкие воеводы увлеченно болели за своих. Жон среди присутствующих было мало. И Ольга сама уже думала покинуть зрелище, но Игорь не велел ей уходить. Гридни показали умение в лучной стрельбе и метании с улицы, упражнялись на мечах и топорах. Бились один на один и отрядами. Косоги, как обычно, похвастались конным умением, удивляя вновь прибывших ратников. После этого князь объявил рукопашные бои. Он подозвал новгородского Тысяцкого тормуда. «Желаю посмотреть». «Насколько умел тот гридень, которого вы оставили охранять мою княгиню на ловах?» Негромко сказал князь, и Ольга поняла. Вот оно, то, ради чего все затеяно. Сердце ее болезненно сжалось. Не за себя, а за Желана. Гридни отыскали Желана, и он вышел на площадку, остановившись в ожидании. «Кого назначишь соперники?» — спросил Тормут. «Пусть твой человек состязается...» Князь замолчал, будто раздумывая. «Со свинельдом». «Не слишком ли знательно умел соперник для сотника?» — проворчал новгородский воевода. «Не слишком», — усмехнулся Игорь. Вышел свинельд. «Как желаешь, чтобы мы бились, князь?» — спросил он. «На кулаках». Стязальщики скинули верхнюю одежду, оставшись в рубахах. Желан, хотя по росту и был почти равен воеводе, сложение имел более худощавое, жилистое. Но разве дело в телесном сложении? То, что стезаться друг с другом неровне вышли, было ясно любому, знавшему свинельда. Да и не знавший воеводы понял бы это, едва бы взглянул в его бесстрастные глаза. Сильного бойца всегда видно по взгляду. Происходящее оказалось Ольге дурным сном. Но было явью, в духе Игоря. Лишая ее возможности встать с места и уйти, князь прижал своей рукой ее предплечье, лежащее на подлокотнике кресла. Впившиеся в его край Ольгины пальцы, он крепко обхватил ладонью. Свинельт не торопился нападать на противника. Ему хотелось понять, что представляет собой новгородец. Потому сперва от замахов и наступов желана Свинельт уклонялся. Новгородец оказался проворен. Свенельд решил отразить очередной удар Желана и мягко оттолкнул его назад. Но тот удержал равновесие и тут же бросился в нападение. Он был покошачьи ловок, этот Ольгин женишок, и даже бесстрашен, в его глазах была злость. Верно вспомнил, как Свенельд привез в ладугу весть о том, что Ольгу сговорили с князем. «И надо отдать должное, он дрался неплохо». Неплохо для простого парня, но не для закаленного душой и телом наемника, упражнявшего свою силу с детских лет почти ежедневно и не раз применившего бранные навыки в настоящем, а не учебном бою. Наемник, у которого сама жизнь ломала и корежила, учила держать удар и бить в ответ, позабыв про какую-то там жалость. Свинельт не сильно напрягался. Он делал привычную работу и даже успел посмотреть на князя, и понять, что тот ждет от него иного поведения. И на Ольгу, бледную и взволнованную. Она переживала за Новгородца. Это тоже было ясно как день. Он вспомнил ее в тот миг, когда она вышла из конюшни во время Новгородского пира, а перед тем оттуда вышел этот желан. Его лица свинельт тогда не успел разглядеть, но и Ольгиного было достаточно, чтобы воображение разыгралось и навеяло мысли о том, Что они могли делать там? Синельд почувствовал, как вскипает в нем злость. Злость на новгородского дурака. За то, что посмел явиться на глаза княгини. Злость на Ольгу. За то, что сочувствует новгородскому дураку. Тревожится о нём. Злость на князя. За то, что стоит у него на пути. За то, что использует его так, как ему угодно. Злость на самого себя. За то, что не может не получить эту женщину, не выкинуть ее из головы. За то, что из-за нее он совершает глупости. Ныне он не дойдет до той степени глупости, чтобы щадить ее чувства к бывшему женишку. Он поступит так, как лучше для него, и, главное, так, как ему самому хочется. За просто так становиться добреньким он не согласен. Княгиня разозлится на него, но князь будет доволен» а значит, княгиня разозлится и на супруга. Князь Киевский решил столкнуть двух незадачливых воздыхателей Ольги. Но он сам станет для супруги предметом негодования или даже ненависти. Да что себе врать? К чему искать разумные оправдания? Свинельду просто хотелось надавать по морде этому щенку. И значит, новгородский олух получит сполна. В очередную попытку новгородца ударить — Свинельд быстро захватил кисть левой рукой, подвел правую руку снизу и, перехватив запястье Желана, потянул к себе, одновременно нанеся удар ладонью в голову и лишив соперника возможности сопротивления, и следом ударил в сгиб руки. Мощным предплечьем он гнул закрученную вокруг него руку Желана, пока не вывернул ее до плечевого вывиха. Надавив еще немного, он легко мог бы повалить новгородца и завершить бой. Но это было бы слишком просто. Свинельт выпустил руку Желана и нанес ему два удара справа и слева по грудине. Удары были сильные, и, возможно, он сломал Желану ребро. Боль на новгородца, заставив согнуться. Не дав ему опомниться, свинельт ударил в лицо. В челюсть, в переносицу. Хлынула кровь. Желан закачался, готовый упасть. Воевода придержал его — ухватив за рубаху на груди и угостил еще одним ударом под дых. Рано ему еще было падать. «Князь, прошу, прекрати избиение!» Раздался взволнованный Ольгин голос. Она говорила негромко, но свинельд услышал. Она сказала «князь», но умоляла остановиться его, свинельда. Подумав о том, что скоро и князь, и сам он отправится в полюдье, Этот бырячонок, назвавшийся Гриднем, останется в Печерске, совсем рядом с Киевом, а значит, рядом с Ольгой. Свинельт ударил новгородца ногой по колену. Может, даже и сломается. Тогда уж точно долго не сумеет пойти, куда ни след. После этого он рожал руку, удерживающую новгородца, и оттолкнул его. Желан рухнул на спину. «Люди для тебя. Что колосье под серпом?» Вспомнилось ему. Это она верно заметила. Теперь сможет убедиться в этом воочию. Да, он таков. И его не переделать. Желан лежал посреди площадки, залитым кровью лицом, переломанной. И никто не спешил помочь ему. Ждали повеления Игоря, догадавшись, что это был не просто состязательный бой, а наказание от князя. Ольгин взор метался постоявшим вокруг площадки гридням. Словно в тумане она увидела, как Свинельт, почти не пострадавший, приблизился к ним. Услышала голос князя: Отлично получил парня, Свент. Ласково похвалил воеводу, весьма довольный произошедшим Игорь, и убрал наконец свою руку с Ольгиной, отпуская ее. Еще миг, и она вскочила бы с места и бросилась к желану, не думая о том, что навредит этим и себе, и еще больше ему. Ее спасла Ода. Боярыня крикнула гридней, и вместе с ними вышла на ресталище, повелев уложить желана на щиты и унести. Ты что за тело, сестрица? Услышала Ольга недовольный голос Асмуда. Жаль мне такого пригожего молодца. Не смутившись, громко сказала Ода: Себе заберу и вылечу. Чего несешь? Стыд потеряла. Чего мне стыдиться? Я уж давно вдова, и мне сей красавец пригодится. Не все ж ему воевода переломала отбил, уверенно ответила она, вызвав смешки. Другим можно полюбовников молодых иметь, почему мне нельзя? добавила она, с вызовом посмотрев сперва на асмуда, а затем на князя. Задыхаясь от жалости к желану и охватившей ее ненависти к мужу и Свенельду, Ольга поднялась со своего места и ушла. Вернувшись в терем, она позвала свою челединку. «Видана, немедленно беги к боярине Оде, узнай, что с пораниным которого она приютила. Спроси у Оды, послала ли она за лекарем Евтихием, нужна ли ей какая-нибудь помощь. Затем ступай к Плесковичам. Найди моего брата Искусина. Скажи, что я велю Искусину проведать Оду» помочь ей во всем, в чем потребуется. И самое главное, чтобы привели к раненому Евтихия. Ты все поняла?» Челядинка согласно кивнула в ответ. «Когда все сделаешь, сразу же возвращайся ко мне. Я буду ждать вестей». Видана ушла исполнять повеление, а Ольга откинула крышку сундука и принялась складывать в него вещи, привезенные из Киева. За этим занятием ее и застал вошедший в горницу князь. «Куда-то собралась?» Холодно осведомился он. «Ловы еще не завершились». «Позволь мне уехать, князь», — отстраненно ответила Ольга. «С чего бы? Какие-то внезапные дела в Киеве?» раздраженно спросил Игорь. «Спешишь позаботиться о бывшем женишке? Я видел, как ты переживала за него. Скажешь, что он ничего не значит для тебя?» Желан не был моим женихом. Я уже говорила тебе. Нас ничего не связывало. Мне просто жаль невинно пострадавшего. Он ничем не оскорбил тебя, чтобы так его наказывать. «Зачем ты осталась с ним наедине?» Голос князя взвился. «Почему не уехала со вторым гриднем?» Я из места сдвинуться не успела, как второго гридня след простыл». «Я и о том тебе объясняла». «А может, дело в ином? Может, ты просто не захотела уезжать? С женишком решила побыть? Вспомнить минувшее? Говоришь, ничего вас не связывало? А я вот и другом узнал. что замуж за него желала выйти против отцовской воли, бежать с ним пыталась». Накал его злости возрастал. «Кто же тебе мог рассказать такое?» что за наушники спокойно спросила ольга она подумала что вряд ли Лодажа не поведали князю о том что сами снарядили желана выкрасть ее а все остальное неподтвержденное вескими доказательствами и клятвами оставалось не более чем слухами досужими разговорами князь просто пытался взять ее на испуг разве ты не заметил что я была невинной девой когда выходила за тебя невинный но весьма дерзкую. Не удивлюсь, что ты помышляла о другом, выйдя за меня. Ни о ком я не помышляла. А если что-то и делала не так, то уже давно исправила это. Я родила тебе сына, стала верной женой и помощницей. Но ты с готовностью веришь наветом обо мне. Я был бы рад не верить, но почему-то постоянно узнаю о тебе нечто новое». «А дыма без огня, как известно, не бывает. Сидела бы ты в тереме за рукоделием, никто бы от тебе слова дурного не сказал. Но ты же не желаешь. Воле тебе надобно. Власти!» — ерился Игорь. «Пусть же тогда все знают, что любой, кто хотя бы помыслит о принадлежащем князю, тут же окажется на месте твоего новгородца». «Легко наказать не любого, но того, кто тебя слабей, в сердцах бросила Ольга, подумав про свинельда. «А вот сильного лучше не трогать. Некогда его сила может и пригодиться. Так ведь? Вот нынче и пригодилось. «Что?» — осознав намек, гневно взревел князь и, размахнувшись, ударил ее по губам. Ольга зажмурилась и едва устояла на ногах. Она поднесла ладонь к лицу. Дрожащие пальцы ощутили в углу рта влажность выступившей крови. Игорь вновь поднял на нее руку, воскресив в памяти ту ужасную расправу, что учинил над ней. Тогда она смогла переломить себя и не простить его. Нет, она так и не простила. Просто перешагнуть случившееся и не думать о том. Тогда она выбрала мир. Но все же была на грани непокорства. Хотя и была гораздо слабее, чем сейчас. А он вновь ставит ее перед выбором. Князь смотрел на нее и знал, о чем она вспоминает. И остальные ее мысли вдруг стали ему понятны. «Сама виновата! Язык твой змеиный!» Бросил он и вышел из горницы, захлопнув за собой дверь с такой силой, что едва не сорвал ее с петель. Вернулся Игорь с наступлением первых сумерек. Ольга тихо разговаривала в горнице с челединками. Увидев князя, прислужницы поспешили уйти. «Позволь мне уехать в Киев, князь», — упрямо повторила свою дневную просьбу Ольга. «Я скучаю по святушке. Отпусти меня». Сказав это, Ольга поняла, что действительно хотела бы оказаться в своих покоях в тереме, обнять сына, прижаться щекой к его светловолосой макушке, вдохнуть родной запах и понять, что все печали пустое, лишь бы руки родного ребенка обвивали твою шею». Если есть в мире непреложная истина, то это материнская любовь. Князь расстегнул плащ и, смяв его, бросил на сундук. Следом за ним полетел кафтан. «Подойди ко мне», — сказал он сурово. «Зачем?» «Подойди», — сказал. «Не бойся». «Я не боюсь». Ольга приблизилась. Он скользнул взглядом по ее лицу. Задержал его на кровоподтёке. Смеркается. Нечего по темноте ездить. Завтра с утра вернешься. Ныне же супруга своего лаской порадуй. Его ладони легли ей на плечи и надавили, принуждая стать перед ним на колени. Соглашаясь с предложенной сделкой, Ольга покорно опустилась и обвела его руками. Утром едва рассвело. Ольга велела собрать гридни для охраны, запрячь телегу, и погрузить в нее сундук с уложенными накануне вещами. Когда все было готово, она накинула плащ и вышла на улицу. Гридни, переговариваясь между собой, ожидали княгини у крыльца. Конь ухватил, прогуливал ее лошадку по двору. Сопровождаемая очерединкой, Ольга направилась к лошади и вдруг увидела идущего к ней навстречу свиней льда. Он появился неожиданно. Вышел во двор по боковой тропинке из-за деревьев. Наверное, ждал ее. «Будь здрава, княгиня. Уезжаешь». Голос его прозвучал непривычно, глухо и неуверенно. Ольга кивнула, отвернулась к лошади, взяла по воде из рук конюха и замерла. Разумнее всего было бы подняться в седло и молча уехать. Не стоило вести речи со свинельдом на виду у всех. Да и наедине не о чем было с ним поговорить. Все, что полагалось, она уже сказала ему. Однако в душе кипел гнев, а упреки так и норовили сорваться с губ. Как он посмел явиться на глаза после вчерашнего? Для чего? Оправдаться? Повиниться? А может, он пришел проведать ее? Неужто тревожился? Ольга махнула рукой челединцу, веля отойти, и посмотрела на служанку. «Видана, следуй за конюхом, садись в повозку и жди меня рядом с гриднями. Я догоню». Поглаживая лошадь по гриве, княгиня развернула ее боком и укрылась за крупом от любопытных взглядов охраны. К свинельду она стояла в полуоборота, не желая, чтобы он рассматривал ее распухшую к утру губу. «Прими поздравление с тем, что в очередной раз ты подтвердил свою необоримую силу и угодил князю». Извительно сказала Ольга. «Не ты ли сама призывала меня следовать воле князя и отрабатывать его серебро? В нынешней твоей угодливости мало чести. Много ли, мало, князя решать? Ты же так опечалена судьбой своего знакомца, что готова отступить от своих же правил. Но не волнуйся, твой глупый новгородец жив и поправится». Процедил он раздраженно. Может, мне еще и поблагодарить тебя? Как пожелаешь. Если он столь дорог тебе, то тогда да. Надо бы поблагодарить. Ты едва его не убил!» Приглушенно воскликнула Ольга. Повернувшись к нему лицом, она возмущенно посмотрела ему в глаза. Но не убил же. Свинельт вскинул бровь. А мог. «За какие такие злодеяния?» Ну к примеру, за избыток хлопот, что он доставляет тебе. А нет его, и нет хлопот. Кто ты такой, чтобы судить о том? Ревнивый муж? Был бы я твоим мужем, клянусь, ты бы не сожалела о бывшем женешке. С внезапной злой горячностью сказал он, ты бы забыла даже смотреть в сторону кого-то другого. И поверь, я бы добился того не силой. Он взял ее за подбородок, и провёл большим пальцем по губам, погладил ранку в углу рта. Резко качнув головой, Ольга высвободила лицо из его пальцев. «Я ни о ком не сожалею и ни на кого не смотрю!» Сдерживая дрожь негодования в голосе, ответила она. «А насчет хлопот? Знай, от тебя их не меньше!» Её вдруг затрясло и от его наглости, и от его близости. Ольга отвернулась, чтобы подняться в седло и уехать. Но пока он стоял рядом, не решалась. «Помочь?» — насмешливо спросил Свинельд, заметив ее замешательство. «Уйди и не смей впредь приближаться ко мне! Не смей приближаться ко мне!» Зло прошептала она.